Столько над ними дрожали, укрывали, Когда ходили отбирать излишки, Портянки, яйцы, кастрюльки, полотенца, укрыли. А теперь ястребов боятся, Стервятников крылатых. Низко плывёт по балке стервятник, Завинчивает полётом, Палевом отливает на его крыльях солнце.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 Хорошо знаю, как люди людей боятся. Людей ли? Как тычутся головами в щели, как онемело роют себе могилы. Естребам проститься. Это их хлеб, насущный. Иди, лист и дрожим перед ястребами. Крылатых стервятников пугает голосок ляли от тех, что убивать ходят. не испугают и глаза ребенка.